Глава 7. После того суд собрался в понедельник 25. -го. Поверите ли? Епископ, нарушая условия, в силу которого допрос должен был касаться только того, о чем упомянуто в процесс вербаль, опять потребовал от Жанны безусловной присяги. Она возразила. Пора бы вам удовлетвориться. Довольно я присягала.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 Пришел ли суд в уныние? Ничуть. Само собой, судьи были весьма удивлены и поражены, когда увидели, что работа, которая оказалась им крайне простой и легкой, встречает на своем пути столько неожиданных затруднений. Однако у них были могущественные союзники, как-то голод, холод, усталость, травля, обман, предательство, и направлено все это было против беззащитной и простенькой девушки,